Глава 53. Мне плевать. Даяна. И по мнению Шантара, я должна была пасть к его ногам. Горько произнесла, запуская пальцы в густую шерсть Чандера. Песик внимательно слушал, не шевелясь. А я все говорила ему и говорила, чувствуя, что становится легче. чандеры сам ко мне пришел, словно чувствуя, что мне плохо. После того, как я выгнала Шантара, ощущала себя так, словно меня довели до бешенства и облили вулканической лавой, которая не причиняла боли, а лишь просила потушить исходящий от нее жар руками одного кореглазого демона. Я смогла устоять перед ним, хотя думала, что у меня не получится. А как хотелось сдаться, плюнуть на все обиды и душевные метания, ведь Шантар извинился за содеянное, но нет». Голос гордости дал мне смачного пинка, и я пришла в себя, говоря в глаза демона то, что думала на самом деле. Ну, почти всё. Кое-что было явно лишним, но ведь обида она такая, многое произносится и делается сгоряча. Например, я точно знала, что не смогу его забыть. А про ненависть к нему тут я точно переборщила. Чандр ткнулся мне мордочкой в живот, И очнулась, выплывая из своих размышлений. «Как хорошо, что мы с тобой сразу подружились», — заключила я, взлохмачивая шерсть на голове пёсика. «И чего наи говорил, что ты демон воплоти?» От моих слов Чандр удивлённо посмотрел, выражая какое-то недовольство, что ли. «Я хотела сказать, что он охарактеризовал тебя как достойного охранника и грозу недругов», Поспешила исправиться, понимая, что опять ляпнула, не подумав. Когда мы вышли из портала во дворе перед огромным особняком, то ней сразу предупредил меня о собаке, которая держала в ужасе почти всю округу. Но спросить о ней далее мне не удалось, потому что огненная махина неслась в нашем направлении, вывалив на бок лиловый язык. Страх? Нет, его не было». Я словно завороженная смотрела на столь необычное животное, которое за три прыжка оказалось возле нас, снося на с ног и довольно веляя хвостом. Ней отбрыкивался от него хохача, а я смотрела на их возню, испытывая разрастающееся внутри тепло. Ней строго-настрого наказал Чандеру не обижать меня, а наоборот присматривать». Именно это, скорее всего, сейчас пёсик и делал, заявляясь к двери моей комнаты, тихо царапая когтями дверь. Я, конечно, была удивлена, но впустила его. И вот теперь изливала душу, рассказывая о наболевшем. «За окном ночь. Пора спать. Ты не уйдёшь?» Обратилась я к Чандору. Пёс подошёл к кровати и разлёгся на полу. С тихим урчанием опускаю голову на лапы. «Ага, поняла. Значит, будешь со мной». Довольно улыбнулась я. Выключив свет, я легла с краю, свешивая руку и задевая уши животного, которое не стало возражать моим прикосновением. Так я и уснула, шевеля пальцами по огненной шерсти. Утром меня разбудил тихий стук в дверь. Распахнула глаза, обнаружила, что песика нигде нет. Спустив ноги, накинула на себя сотворенный нейм халат и распахнула дверь, наблюдая скромно стоящую служанку. Простите, леди, опустила на голову. Мне было велено вас разбудить. У вас намечена прогулка. Ах, прогулка, кивнула я, морщась от присутствия этой девицы. Не понравилась она мне. Впрочем, из всех присутствующих служанок, когда меня вчера представлял им ней, ни одна из них не произвела на меня впечатления. Хотя это не мой дом, и только ней вправе решать, кого держать, а кого нет. Все какие-то растрепанные, двое из них в грязной форме, а у одной вообще ногти обгрызаны чуть ли не до мяса. Иллюзия, чтоб ее. Да только на меня она не действует. «Мне велено сделать вам прическу и...» «Да я и сама могу», — повела плечом. «А Нейхас где?» «Господин у себя в кабинете. Как-то странно, она стрельнула глазами в мою сторону. И леди сами себе прически не делают», «Вам ли не знать?» Ее слова заставили недовольно прищуриться. «Не нравилась она мне? Ох, не нравилась!» «У Лидии всякое может быть на уме. Ведь так?» Решила я схитрить. «Сегодня мы хотим одно, завтра другое. И вот сегодня как раз тот самый день, когда прическу я буду делать себе сама. Пожалуй, непринужденно плечами. Позвольте хотя бы расчесать вас, Шагнула она в мою сторону, вскидывая руки, в которых, как по мановению, оказалась щетка для волос. «Спасибо, но это я тоже сделать в состоянии сама». Отступила на шаг назад, не понимая, чего она прицепилась к моим волосам. «Но...» — не унималась служанка. «В чем дело?» — рыкнула я, чувствуя, что данная ситуация мне совершенно не нравится. «Тебе больше заняться нечем?» Смотрела на нее в упор, замечая, как забегали глаза девицы. «Ну, чего молчим?» «Я просто хотела помочь», — вздернула она нос, изображая обиду, которая меня не тронула. «И спасибо за это, но я сказала, что в помощи не нуждаюсь», — ответила, складывая руки под грудью. «Что здесь происходит?» В дверях появился Нейхас, зорко оглядывая комнату и присутствующих в ней. «Господин», — склонилась девица, — «я пришла помочь леди с прической и нарядом. Но я сказала, что сама все сделать в состоянии. Мне не нужна ничья помощь, если только твоя». Посмотрела на Нейхаса, который одним взглядом выпроводил служанку, прикрывая за собой дверь. «У нас так принято». Виновата, пожал он плечами. «Угождать. Это работа слуг». «Она что-то хотела от моих волос». — покачал я головой. — Видел бы ты ее взгляд. Чандора приняла как родного, закатил глаза братец, а служанке опасается. — Кстати, страшные они у тебя, — сморщилась я. — Серьезно? — насторожился Нейхаз. На — Сильно? — Ну, как тебе сказать, относительно нормально, — увильнула я от ответа. — А я вижу красавец, — — хмыкнул Ней, оглядываясь на запертую дверь. — Оно и не удивительно Еще бы ты видел другое. — хмыкнула я. — Помоги с платьем, а? — законючила я. — А волосы я сама себе сделаю, а то ее обгрызанные ногти... — Обгрызанные... — выпучил глаза Ней. — Она мне завтрак подавала. Е хихикнула, не имея возможности удержать себя в руках, потому что выражение лица Ней было непередаваемым. «Так, мне срочно требуется твоя помощь. Со служанками я сам разберусь. У меня сегодня запланирована одна... встреча». Прочистил горло он. «С дамой». «И ты хочешь, чтобы я на нее посмотрела, да?» Хитро улыбнулась я. «Именно», — кивнул Ней. «Поможешь?» «Ну, разве можно тебе отказать?» Кивнула довольно. показывая свою даму сердце». «Да какая дама сердца? Подпитка не более. Но хочется, чтобы даже подпитка была привлекательной». «И с этим не поспоришь», — согласилась я. «Кстати, Шантар вчера приходил». «Невзначай», — произнес ней. Моё настроение стремительно рухнуло вниз. «И зачем?» — со скучающим видом спросила я, не желая говорить о том, что Кореглазый вчера заявился в мою комнату. Да так, просто поболтали. Сказал, что сегодня к ним леди Астлис приезжает погостить. «Что еще за леди Астлис?» — выпалила я, прикусывая язык, так как в глазах Нея вспыхнул огонек интереса. «А хотя не отвечай, пусть к нему хоть все девы мира в особняк переселятся, мне плевать». «Вот и правильно», — улыбнулся Ней. «Чем быстрее он женится на ней, тем лучше для вас обоих». «Который час?» — гневно выпалила я, приходя в ярость от услышанного. «У меня прогулка с Остисом». Половина десятого. Хитро прищурился братец. «Тогда не стоит тратить время попусту. Еще бы я не отвлекалась на чьи-то там свадьбы». «Правильно, сестренка?» «Правильно», — поддакивал Ней, сотворяя магией на мне платье. «Нужно думать о своем будущем, а не о чем-то другом».